Впрочем, суст австрийской дипломатии и теперь не сходили со болезнования к участи славян и обещания защитить их от турецкого фанатизма впоследствии в туманном будущем. Между тем, как на деле Австро-Венгрия уже выступила союзницей Турции. Арест Люби Братича послужил яркой иллюстрацией её двусмысленной политики иудених лабзани. В то же время в Безике, у входа в Дарданеллы, появился английский броненосный флот для защиты якобы британских вездесущих интересов. А в Стамбуле, словно бы по чему-то волшебному мановению, начался целый ряд заговоров и революций с новоявленными турецкими софтами. Последовало предсказанное английскими корреспондентами низложение Абдул Азиза. Затем явились на сцену знаменитые английские ножницы, пресекшие жизнь этого неугодного Англии государя. Провозглашён султаном Мурад V, но сейчас же сочтенно нужным объявить его почему-то сумасшедшим и запрятать в черыган, а вместо него провозгласить Абдулгамида. Новое турецкое правительство, во всём послушное англичанам, вместо реформ начало деятельно готовиться к войне. И будучи прославляема хвалебными гимнами французской, австро-венгерской и английской печати, принялось применять свои просвещённые взгляды в Болгарии. Но наконец, крик негодования раздался в самой Англии. когда в печать ее проникли сведения о болгарских ужасах, совершаемых Шевкет-Пашою, Ахмед-Агою и их сподвижниками. Таков-то был первый плод европейского концерта. А тем временем народное волнение в Сербии и Черногории все росло и росло. Население этих двух княжеств, давно уже едва сдерживала свое сочувствие к родным братьям Боснии и Герцеговины, побуждавшие броситься к ним на помощь. Европейская политика настойчиво давила на князей Михаила и Николая, предлагая им унять крутыми мерами партию войны. Милан рассыпался перед дипломатами в самых миролюбивых уверениях, а в то же время – должен был подписывать указы о сборе милиции одного призыва вслед за другим. С каждым днём правителям обоих княжеств становилось всё труднее сдерживать пыл своих подданных, тем более что вполне обнаружившееся бессилие европейского концерта, благодаря Англии, перемигнувшейся с Веней, в тайне направляемый в свою очередь из Берлина сделала войну совершенно неизбежной. Растерявшийся Милан ещё колебался в ту или другую сторону. Ристич, призванный им к управлению Сербией чуть не накануне войны, тоже медлил, потому что у правительства не было ни благоустроенной армии, ни денег. Но горячее сочувствие к славянскому делу в России и наконец Появление в Белграде генерала Черняева ускорило решение помимо дипломатии. Сербия и Черногория героически ринулись в неравную борьбу со всей усилой благоустроенных армий Атаманской империи и стойко выдерживали её в течение 4 месяцев. Тут Англия вскоре вспохватилась, что неосторожно зажгла пожар. который может разлиться слишком далеко, а главное преждевременно. И на этот раз взяла переговоры в свои руки. Переговоры эти, впрочем, совершенно бесплодно продолжались во всё время августовских боёв и даже до самого боя в октябре под Дюнишем и Алексинцем. Мысль о новой конференции подала опять же Англия. но порта не приняла английских предложений, стараясь лишь выиграть время. И таким образом новый европейский концерт опять повис в воздухе.